Глава 16. Элитный гольф-клуб «Легенда» Окрестности Санкт-Петербурга Пожилой мужчина от души размахнулся и ударил клюшкой по шарику. Мячик улетел по непредсказуемой траектории, плюхнувшись в аккуратный декоративный прудик на гольф-поле. Мужчина раздраженно выругался. «Сраная игра! Дебильные традиции!» Вот уже некоторое время он осваивал новомодную игру в гольф. «Ну Но как новомодную?» «Новомодная она была в Российской империи. Западники играли в нее достаточно давно. и за каким-то хреном она считалась игрой аристократов. Каждый раз, приезжая на переговоры в Европу, ему приходилось придумывать отмазки, почему он не может встречаться с ними на гольф-поле. Странные эти западники». Всем известно, что нормальные дела решаются в ресторане». Молодой помощник установил новый шарик и поднял глаза. «Позвольте вам предложить другую клюшку. Это не подходит для такого удара?» «Поучи меня еще молокосос!» — рыкнул раздраженный мужчина, а потом глубоко вздохнул, успокаиваясь, и протянул руку. «Давай уже! Что там всегда подходит?» Его внимание привлек гольф-кар, который быстро приближался. Вышедший из него молодой мужчина подошел, улыбаясь. «Вся еще не оставляете попыток?» «Говори уже, не тяни!» — буркнул пожилой. «По лицу вижу, что ты не с хорошими новостями». «Галактионов!» — улыбка сошла с лица молодого. «Что, опять?» — уничтожил всех наших ликвидаторов, а еще и транспорт у них отжал. Старик внезапно рассмеялся. «Я начинаю уважать этого пацана!» Хотел мое уважение к нему обратно пропорционально отношению к тебе и к твоим навыкам. Молодой напрягся и буркнул. Это случайность. Опять? Не мог успокоиться пожилой, продолжая смеяться. Один раз случайность, два совпадения, а три — это закономерность. Не находишь, что это пословицу придумали люди поумнее тебя? Молодой напрягся еще сильнее. Все было у него хорошо до появления Галактионова он быстро рос по карьерной лестнице да и в глазах своего высокого покровителя пока не появился этот пацан а еще прошел суд ему вернули имение, а также перстень вернули какая неприятная случайность старший все еще продолжал нервно смеяться дай ка угадаю а кольцо ему вернули Долгоруковы». откуда вы знаете изумился молодой вести им откуда между прочим Это твои предки-нищеброды продали кольцо в коллекцию Долгоруковых. Тупое решение. А ведь я говорил твоему отцу, что он делает огромную ошибку. Но его слишком интересовали женщины и азартные игры. Гораздо сильнее, чем власть и деньги. Руки молодого сжались в кулаки. От него повеяло аура силы. «Эй!», эй — заметил старший. «Ты хоть и перспективный магистр, но против меня тебе не потянуть. И я ненавижу, когда питомец бросается на своего хозяина». «Питомец?» — молодого было уже не держать. «Ах, извини!» — издевательски засмеялся старший. «Младший партнер, конечно же. Вот только добавка партнер, к твоему имени становится все более и более иллюзорной. Еще несколько таких провалов, и я посчитаю, что мой долг перед твоим отцом выполнен, и пойдешь ты делать карьеру в каком-нибудь другом месте». «Мне продолжать работать с Галатионовым?» Младший собрал всю волю в кулак. А как ты думаешь? Конечно же, мне нужно это имение. Но для чего? нахмурился молодой. Я понимаю, что это ваши дела. Но дело же не только в принципе. Скажу так, хоть это и не твое дело, принцип, конечно, важен. Но мне нужна конкретно эта усадьба. По причинам, которые тебе знать не обязательно. Сделаю, только и кивнул молодой. Да уж постарайся, сказал старик и отвернулся, как будто его собеседника уже не существовало. «Как, ты говоришь, называется эта клюшка?» — спросил он у юноши и по совместительству у его тренера по гольфу. Два часа поездки прошло под занудное бурчание Волка, который решил, что мне сейчас необходимо получить совсем некраткую инструкцию по работе подразделений спецназа в походе. Я уже понял, что одним бойцом я не обойдусь. Вот только для найма дополнительных сил нужны деньги. Много денег. Мы наконец-то подъехали к Байкалу. Дорога шла по южной части озера, и передо мной открылась огромная водная гладь самого большого по объему пресного водоема на планете. Учитывая, что край эпицентра накрывал северную часть озера, исты держали здесь небольшую флотилию. Дело было не так плохо, как с глубоководными разломами у побережья Японии, но некоторые сюрпризы тоже имели место, когда разломы открывались под водой и оттуда вылезали разные зверюшки. В южной части было более-менее спокойно. Байкал со своими рыбными запасами. Некоторые виды рыб успешно скрестились с разломными тварями и доставляли неприятности рыбакам. А вот некоторые были желанной добычей ввиду их исключительных вкусовых качеств и высокой стоимости, которая совсем не смущала столичных гурманов. менее рода находилось как раз на юго-восточном побережье, И так получилось, что кусок земли, честно заработанный мною у дебила графа, что хотел меня уничтожить, также был около побережья. Фактически с имперской трассы я съезжал сразу же свои законные владения. Собственно, для официальной передачи прав мне нужно было попасть в поселок Галактионовка, где сегодня меня ждал имперский администратор, назначенный государством присматривать за землями и людьми в отсутствие законных хозяев. Я не очень хотел брать с собой Анну, Но не смог справиться с ее напором. Безусловно, она больше меня понимает управление, вот только люди короля все еще не дремлят. Однако мы доехали без происшествий, и как раз сейчас заезжали в небольшой поселок в лучшие времена в нем жило почти 50 тысяч людей. Сейчас, когда галактионовы пропали, народ потихонечку разбредался, остались только охотники и рыбаки. Сама окрестная Земля считалась мало того, что бесперспективной. Так ещё и опасно, и учитывая, что границы монгольского ханства проходили в трёх сотнях километрах южнее. Медленно проезжая по улицам, я увидел, что большинство домов все еще крепкие. Учитывая близость тайги, подавляющее большинство из них было построено в виде срубов. Вот только на многих домах были заколочены ставни и запертые двери. Выехав на небольшую площадь, рядом с администрацией поселка, я несколько напрягся. Пара сотен людей топталась на площади, как будто чего-то ожидая. Ну, точнее, что значит чего? Нарекания ждали меня. Местный администратор, вероятно, предупредил народ о моем визите. Машина остановилась. Я дёрнулся к двери, но тут же получил резкий окрик от волка, который с бурчанием вылез первый и некоторое время молча разглядывал толпу. Только после этого он открыл нам санной дверь, многозначительно придерживая рукой свой вихрь. Я вылез наружу и осмотрелся. Толпа сразу оживилась, оттуда послышались сдержанные возгласы. Большинство из них было какой молоденький, да он совсем пацан, и кажется, наши надежды не оправдались. Не, ну а кого они желали увидеть? Императорский кортеж со свитой и гвардией. Я улыбнулся и пошел к администрации, где на пороге уже стоял маленький толстенький человечек с умными глазами. А мое почтение, господин Галтеонов? Он буквально скатился по ступенькам мне навстречу, протягивая для рукопожатия небольшую мягкую ладонь. «Советник третьего класса Аркадий Высоцкий к вашим услугам». Я пожал руку толстячка и представился. «Хотите сказать речь или сразу перейдем к делу?» — улыбнулся администратор. «Речь?» — нахмурился я. «Ну да. Все эти люди собрались ради вас. Последнее время жизнь у них была не сахар. Понимаете, люди всегда надеются на лучшее». Я взглянул на небо. Дождень не намечалась, погода была комфортная. «Пожалуй, давайте разберёмся сперва с бумагами. А после этого я уже подумаю, что им сказать», — ответил я. «Конечно, конечно, как скажете», — засуетился толстяк. «Вот только это может быть не скоро. Скопилось очень много дел». «Выступи перед народом, Саш», — тихо сказала Анна. «Они это заслужили». Я нахмурился. «Если у охотника и отсутствует напрочь какой-то дар, так это точно дар оратора». Никогда не любил толпу людей. Я, в принципе, и людей любил не очень. Все мое общение с народом в прошлом мире состояло из заключения договора со старостой для получения заказов. Ну и официанты, доступные девушки, после успешно выполненной работы. Я все таки вышел вперед и поднял руку. Солнце внезапно вышло из-за туч, и одинокий луч осветил мое кольцо на пальце, которое вспыхнуло неестественно ослепительным светом. Народ мгновенно замолк, и, как заворожённый, смотрел на мою поднятую руку. Рядом понимающих хмыкнул волк. «Знамение, однако!» Я шикнул на него и убрал руку в карман. Знамений мне здесь только еще не хватало. «Здравствуйте!» — я замялся. «Как обращаться к ним?» «Дамы и господа!» «Товарищи селяне!» Крепостное право в России было отменено достаточно давно. Все люди проживали на территориях рода добровольно, хотя некоторые договоры на добровольную службу мало отличались от рабства у некоторых родов. Как простые люди подписывали эти договоры, оставалось головной болью имперской службы безопасности. Лично я никого не волить не собираюсь. «Здравствуйте!» — всё-таки я решил начать свою речь без уточнения. Мое имя — Александр Галактионов. Я законный владелец этих земель, а также глава рода Галактионовых. Я не обещаю, что Галактионовка — и все окрестные земли завтра превратятся в город-сад. Но я приложу все усилия, чтобы вы все здесь жили достойно. Единственное, что я могу сказать вам твердо, что пока вы находитесь на моей земле, я буду отстаивать ваши права и обещаю свою защиту, насколько это будет в моих силах. Хотел сказать, что защищу их, но не люблю давать обещания, которые не смогу выполнить. Неизвестно, что здесь может произойти, и даже сейчас я до конца не уверен, что всегда буду рядом. И гвардии у меня пока нет. Нужно сделать. Интересно, а драконы, как гвардия, могут подойти? После этого мой запал и фантазии закончились. Я покосился на Анну, которая с улыбкой показала мне большой палец вверх. «Дорогие селяне!» — подал голос Колобок. «Возможно, у вас будут вопросы к молодому барону?» «Чёрт, похоже, я так просто от этого не избавлюсь». Вперед вышел пожилой мужик, стянул с головы шапку и поклонился. «Ваше благородие, Васьковым меня звать, Василием Петровичем», — поправился он после дочка локтем от дородной женщины, стоящей рядом с ним, по-видимому, жены. «У меня договор на землицу, подписанный на 50 лет с вашим м. м. Э, Роичем. Только вот часть землицы находится на том куске, что Игнатовы владеют. Они землю-то отобрали. Что делать будем?» «Да-да», — заговорили люди. Кто-то говорил о родственниках, которые живут на других территориях. Кто-то говорил о земле и недвижимости, что также находится сейчас в отчуждении. Насколько я понял из разговора Анны, под имперским надзором жить было более-менее вольготно, поэтому многие съехались в центральное менее. А вот беспредел, творимый местными лендлордами, был широко всем известен. «Все земли Галтёных будут возвращены в свои старые границы. Это я вам обещаю. «Пока я работаю, думаю над этим. Надеюсь, решение будет мирным». Из толпы снова послышались смешки, звучавшие сильно саркастично. Кажется, здесь дела так не делались. «Извините, ваш бродя», — подал голос здоровенный мужик с первого ряда. «Мы сомневаемся, что у вас получится мирно все решить. И гвардии ваши мы тоже не видим». Я получил насмешливый взгляд от волка, как бы намекающий на то, что «и я же говорил». «В случае необходимости или военного конфликта, поверьте, сил у меня будет предостаточно», — улыбнулся я. Все опять начали гомонить, но те, кто ловил мой насмешливый взгляд, почему-то опускали свой взор в пол и замолкали. Я снова поднял руку, на этот раз обойдясь без спецэффектов. Солнце ушло за тучи. «Уважаемые, спасибо за внимание. Расходимся. Мне все таки нужно заняться делами. И пока я селиться здесь не собираюсь, но наведаться буду часто», «Рано или поздно здесь появится управляющий, которого я вам непременно представлю». Народ начал расходиться, шушукаясь между собой. «Кажется, у них сегодня есть повод для сплетен и обсуждения». Пойдемте, Аркадий, побеседуем о наших делах», — кинул я толстяку. Зайдя в контору, я, честно говоря, ожидал увидеть заваренные бумагами столы, но там было достаточно уютно и по-современному все оформлено. Три его помощника сидели за компьютерами. А бумажная картотека, хотя и была, но там хранились только необходимые бумаги о правах. Документы, которые должны были быть на бумаге с подписями и печатями. Аркадий, это Анна, моё доверенное лицо. Все, что касается экономики, будьте добры обсудить с ней. Ну а мы с товарищем еще немного покатаемся. «Позвольте узнать, куда вы?» — навострил уж Аркадий. «Ну как куда?» «Посмотреть на родовое имение. Я бы даже сказал, родовое гнездо». «Зря я сюда, что ли, ехал?» «И, кстати, почему вы здесь в конторе располагаетесь, а не в замке? Судя по фотографиям, там было бы гораздо удобнее». «Подождите, господин Галактионов, с этим есть трудности?» — остановил меня администратор. «Какие трудности?» — нахмурился я. «С вашим прибытием в какие «Какие-то проблемы?» «Вроде все бумаги на собственность были присланы вам по электронной почте. Да и у Анны они сейчас есть в папке в оригиналах». «Нет, нет, что вы!» — зачистил толстячок. «С вашими правами всё в порядке. Вы туда физически не сможете попасть». «Не понял. Объясните», — заинтересовался я. «Вы же знаете, какой дар был, то есть, есть у вашего рода?» — смутился администратор. «Ну, как бы да», — улыбнулся я. «Дело в том, что в имение так и не удалось попасть служащим империи». Он снова замешкался, аккуратно подбирая слова. «Там было слишком опасно». «Опасно?» — приподнял бровь я. — Твари разломов, ваше благородие. То ли остатки старого зверинца Галактионовых, то ли что-то новое. Но в итоге имперские маги просто поставили защитный купол. — Почему не позвали истребителей? — удивился я. — Тут есть свои нюансы. Как-никак, частная собственность. Да их бы позвали, если бы купол не удержал. А купол удержал. Вот только... — он замелся. — Да говорите уже прямо, — рассердился я. — Что еще? «Дело в том, что на содержание купола ежедневно тратится энергия. У вас, наверное, забыли предупредить, что к вашему долгу добавилась еще некоторая сумма, что была потрачена Империей на сдерживание тварей и поддержание защитного поля». «Некоторая сумма?» — я нахмурился. «Да-да, у меня тут все подсчитано». Он достал очередную папку. «Вот здесь расход жилей, вот здесь визиты имперских магов для обновления купола». А вот общая сумма». Анна первая выхватила папку у него из рук. Глаза у нее округлились, и она присвистнула. «Ничего себе!» Она молча передала бумаги мне. «Я сам заглянул туда внутрь». «Ого!» Внезапное имение Галатионовых стало очень дорогим активом. «Я бы все равно хотел взглянуть на купол. Только нам нужен проводник». «Да, конечно. Алешенька, помоги» кивнул администратор молодому парню, который мгновенно вскочил из-за компьютера. «Это Алексей Троцкий, мой помощник. Он сопроводит вас туда». «Если что, звони», — кивнул я Анне, которая уже по-деловому уселась в кресло администратора, вызвав у того легкий тик глаз, и подтянула к себе с хозяйским видом папку подготовленных документов. «Мы выехали из Галкионовки и поехали к усадьбе. Собственно...» Она находилась буквально в пяти километрах отсюда, и уже скоро я увидел мерцание над землей, а именно купол вокруг зданий имени Агалтионовых. Я попытался вспомнить все, что знал об этом. Магические купола использовались издавна. В основном они имели боевое применение, накрывая армии либо города при осаде. Ставили их одаренные с определенным даром, либо же мощные артефакты, которые создавали все те же одаренные, но уже с помощью артефактов. Вещь была вполне обычная, хоть и дорогостоящая. Стоимость их росла прямо пропорционально мощности барьера и площадью, которую она накрывала. Из того, что я увидел на бумаге с ценником, была прикрыта территория в один гектар. Накрывала она, судя по плану, основное здание имения и пару хозяйственных помещений, помеченных на план схеме как стоило Мы подъехали вплотную и остановились около вполне себе функциональной избушки из трубы, которой шёл легкий дымок. «Петрович!» — гаркнул Алексей, когда вышел из машины. Из будки появился Петрович, пожилой мужчина, практически старик с кольцом истребителя пятого класса. Да, помнится, в статье о расходах Петрович тоже присутствовал. «Здорово, Лех! Кого это ты сюда привез?» «Новый господин!» «Упс!» — смутился ист-пенсионер, который вышел наружу в холщовой рубахе и штанах не первой свежести. Он еще что-то жевал, и сейчас торопливо утирал руки прямо о свою рубаху. — Здравия желаю, Ваше благородие! Он вытянулся по стойке смирно. Я прошел вперед и протянул ему руку, которую он с осторожностью и удивлением пожал. — Ну, здравствуй, Петрович! Конечно же, от старого иста не ускользнуло мое кольцо. Лицо его расплылось довольно довольной улыбки. — Приятно видеть, что новый барин из наших. — Из ваших, из ваших, — кинул я. — Давай, Петрович, рассказывай, как дежурство идет? «Да как идет, покачал он головой. «Тихо в основном. У тварюшек по весне только обострение, брачный сезон начинается. А учитывая, что территория у них небольшая, они сами и регулируют ее, пожирают друг друга. Раз в полгода имперский маг приезжает и обновляет купол. Ну, а я здесь в качестве истопника служу», — усмехнулся он. «Истопника?» «Дык, энергию поддерживаю», — он кивнул мне. Я прошел за ним небольшой сарай, где стоял слабо гудящий куб, а сбоку на полочках стояли шкатулки. «Жалейки подбрасываю, чтобы энергия не упала», — он указал на индикатор, который находился прямо на кубе. «Вот он, в желтой зоне. Как красный подойдет, следовательно, нужно новую подложить». «Какой расход у этого купола?» «Если не доводить до перегруза, так он немного кушает, Ваше благородие». Двох белых желеек утром и вечером вполне хватает». Я почесал затылок и прикинул выставленную стоимость. Вроде все сходилось. Основные затраты при возведении купола были в начале, чтобы его поставить, и они существенно превышали текущие. Для поддержания купола много энергии действительно не нужно было, но она резко увеличилась, если кто-то начинал его долбить. Тут, я так понимаю, с этим все просто. «Вон, ну, смотрите, ваше благородие!» Он указал пальцем за пелену купола, где какой-то из подвида волков бежал в нашу сторону, а за ним бежали еще четверо. «Они на подранка охотятся», — сказал Петрович. Первый волк, не разбирая дороги, долбанулся башкой об купол, который заискрился, и волк, визжа, отвалился, по ходу в состоянии шока. Преследующие его братья накинулось на него и разорвало в клочья на наших глазах. «Вот так они и питаются», — сказал дед. «Поэтому их...» «Здесь не шибко много». «А если не шибко много?» — почесал из затылок. «Почему же их в самом начале всех не перебили?» «Дык, их на воле не шибко много». «А я тут изначально не присутствовал, но предыдущий превратник, который служил здесь с постановки купола, рассказывал, что внутри замка что-то совсем лютое было. Поговаривали, что армейцы даже бомбу скинуть на него хотели. Но потом то ли бомбы пожалели, то ли кто-то вписался». Я посмотрел на сам замок. Конечно же, это не было замком. Я насмотрелся на настоящие замки в Европе. Это было, к удивлению для местных мест, каменное трехэтажное строение из больших блоков. Крылья отличались по высоте. Крытой, добротной черепицей выглядел сам дом внушительно. А общая площадь, если верить тем же документам с учетом двух трех этажей, составляла по тысячу квадратных метров. Ну, у тех же годартов и менее было в пять раз больше. «Что нужно, чтобы снять купол?» «Да и три дня не кормить агрегат», — охотно ответил Петрович. «И купол сам спадёт». Он прищурился и внимательно посмотрел на меня. «Что, можно прекращать?» «Не-не, не так быстро», — сказал я. «Мне нужно сперва подготовиться. Посидите тут с Андреем, а я немножко пройдусь, подышу воздухом». «Неразумно», — нахмурился волк. «Да я пойду с карамелькой». Похлопал по большой башке свое верное животное. Тут степь, вокруг и поля. Ну и с посадка вон, но я в нее не пойду, обещаю. Что здесь может со мной случиться? После таких слов в моей практике обычно что-то и происходило, довольно нахмурился лысый. Ой, не бухти, сказал я. Все, я пошел. Конечно же, я шел туда с определенной целью, а Шнырке уже приготовился идти вперед, на разведку.